ну так видите, льмиряне, Православные христиане, Наш удалый молодец Затесался во дворец. При конюшне царской служит И живет себе не тужит. Недели через пять спальник начал примечать, надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник над конюшней надо всей, из боярских слыл детей, так не диво, что он злился на Ивана и божился хоть пропасть, а пришлица потурить вон из дворца. Сам же думает, постой-ка, я тебе двину, не И вот этот гадкий спальник что придумал. Он подсмотрел, что у Ивана есть чудесное перо жар-птицы, украл это перо и отнес к царю. Царь страшно разгневался на Ивана за то, что тот скрывал от него такую драгоценность. А спальник ему говорит, что Иван не только что перо, но и самую жар-птицу в твою царскую светлицу, коль приказ изволишь дать, похваляется достать. И царь, конечно, призвал к себе Ивана и приказал ему доставить в царский дворец Живую птицу. Иван попытался отказываться, но царь пригрозил ему страшной казнью в случае неисполнения приказа и срок удал всего три недели. Что же делать, Иванушки? Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Горбунок его, почуя, дрягнул было плясовую, Но, как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. Что, Иванушка, не весело? Что головушку повесил? Говорит ему конек, у его вертя сынок, Не утайся предо мною, Все скажи, что за душою, Я помочь тебе готов. Аль мой милый нездоров, Аль попался к лиходею, Пал Иван коньку на шею, Обнимал и целовал. Ой, беда, конек сказал, Царь велит достать жар птицу В государскую светлицу, Что мне делать, горбунок? Говорит ему конек, Велика беда не спорю, Но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град столицу, ты нашел пирожар птицы. Я сказал тебе тогда, не бери, Иван, беда, много-много непокою принесет оно с собою. Вот, теперь и ты узнал, правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе, это службишка не служба, служба будет впереди». Ты к царю теперь пойди и скажи ему открыто. Нужный царь мне два корыта, белоярова пшена и заморского вина и вели поторопиться. Завтра только зазарится, мы отправимся в поход. Вот и Иван к царю идет, говорит ему открыто. Нужный царь мне два корыта. Белояровая пшена и заморского вина и вели поторопиться. Завтра только зазарится, мы отправимся в поход. Царь тотчас приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал. И щешилый путь, сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана.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 Едут целую седмицу Напоследок в день восьмой Приезжают в лес густой Говорит конёк Ивану Ты увидишь здесь поляну На поляне той гора Вся из чистого сребра Вот сюда-то дозорницы Прилетают жары птицы Из ручья воды избить Тут и будем их ловить Я, кончив речь к Ивану, выбегает на поляну, на поляне той гора, вся из чистого сребра. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: Скоро ночью вам начнется, а тебе истеречь придется. Ну, в коры толей вино, а с вином мешай пшено, а чтоб быть тебе закрыту. Ты под то, подлезь, корыто, втихомолку примечай, да смотри же не зевай. До восхода, слышь, зорницы, прилетят сюда жар-птицы, и не начнут пшено клевать и по-своему кричать. Та, которая поближе, и схвати ее, смотри же. А поймаешь птицу жар, так кричи на весь базар, я подчас к тебе явлюся. Ну, а если обожгуся? Говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан. Рукавички взять придется, чай-плутовка больно ждется. Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовое корыто и лежит там, как убитый.